Томас Франк. До того, как появился на свет, ты был головастиком в лужецы спермы, плавцом. Ты вёл гонку, подыхал, прорывался, приходил к финишу. До того, как ты родился, ты был яйцом в своей маме, а та была яйцом в своей маме. Ты был русской матрёшкой в яичниках твоей мамы, двумя половинками тысячи разных возможностей, миллионом орлов и решек в сиянии подброшенной кверху монеты. До того, как ты родился, ты был идеей добраться до Калифорнии в погоне за золотом или славой. Ты был белым, был коричневым, красным, ты был пылью. Ты прятался, ты искал. Ещё до того, как ты родился, тебя преследовали, избивали, ломали, запирали в резервации в Аклахоме. До того, как ты родился в 70-е, твоей маме пришла в голову идея прокатиться автостопом через всю страну и стать танцовщицей в Нью-Йорке. Ты уже был в пути, когда ей не удалось пересечь всю страну, и вихрем из-заключения её занесло в Таос, что в штате Нью-Мексико, где она оказалась в пиётовой коммуне под названием Утренняя звезда. Ещё до твоего рождения ты был решением твоего отца уехать из резервации, податься на север Нью-Мексико и разузнать об очаге того парня из племени Поэбла. Ты был светом Во влажных глазах твоих родителей, когда они встретились у того очага на церемонии, ещё до того, как ты родился, твои половинки внутри них переехали в Окленд. До того, как ты родился, когда твоё тело стало намного больше, чем сердце, позвоночник, кости, мозг, кожа, кровь и вены, когда ты начал наращивать мышцы при движении, до того, как показался, растянулся в её животе вместе с её животом, До того, как гордость твоего отца поднялась от одного твоего вида, твои родители сидели в кабинете врача, прислушиваясь к стуку твоего сердца. У тебя была аритмия. Доктор сказал, что это нормально, а вот твоё аритмическое сердце не умещалось в рамках нормы. Может, он барабанщик, предположил твой отец. Он даже не знает, что такое барабан, возразила твоя мама. "Я про сердце", сказал отец. "Доктор сказал, что у него аритмия. Это означает отсутствие ритма. Может, это просто означает, что он так хорошо знает ритм, что не всегда попадает в него в нужный момент?" "Ритм чего?", спросила она. "Но как только ты стал достаточно большим, чтобы твоя мама почувствовала тебя, она уже не могла этого отрицать. Ты плавал в такт музыки". Когда твой отец доставал барабан, ты бренчался в такт ударам или её сердцебиению, или в такт одному из старых микстейпов, которые она составила из любимых пластинок и без конца крутила в вашем минивэне Aerostar. Как только ты оказался в этом мире, бегающий, прыгающий, лазающий, ты всё время постукивал пальцами рук и ног по всему, что тебе попадалось: по столешницам, партам, по, по каждой поверхности. Прислушивался к звуку, который издавали предметы, откликаясь на твои удары: тембр кранов, звон посуды и столовых приборов на кухне, стук в дверь, хруст костяшек пальцев, почесывание головы. Ты узнавал, что абсолютно всё издаёт звук, и любой звук можно передать барабаном, независимо от того, соблюдается ритм или нет. Даже выстрелы и ответный огонь, вой поездов в ночи, порыв ветра, ударивший в окно. Мир состоит из звуков, но в каждом звуке таилась печаль. В тишине, повисающей после ссоры твоих родителей, умудрившихся одинаково проиграть, в тех интонациях за стенкой, которым вы с сёстрами прислушивались, улавливая признаки назревающей стычки или уже разгоревшегося скандала. Печаль в звуках церковной службы. этом нарастающем завывающем гуле евангельского христианского песнопения, а в голосе мамы, говорящей на странных языках, на гребне этой еженедельной воскресной волны. Грустно, потому что ты не чувствуешь себя внутри этого, но хотел бы чувствовать, потому что нуждаешься в этом, надеешься, что это защитит тебя от сынов, которые приходят почти каждую ночь. Всё о конце света и вероятности вечного ада, и ты живёшь в этих снах, ещё мальчик, не имея возможности умереть или уйти или сделать что угодно, только бы не сгореть в огненном озере. Грустно, когда тебе приходится будить в церкви своего храпящего отца, которому плевать, даже если бы прихожане члены твоей семьи полегли в проходах рядом с ним, сражённые Святым Духом. Грусть накатывала, когда в конце лета дни становились короче, когда улицы затихали без детских голосов и игр. В красках осеннего неба тоже таилась печаль. Она набрасывалась, проскальзывала во все щели, всюду, куда могла проникнуть, даже сквозь звук, сквозь тебя. Ты не думал ни о каком постукивании пальцами, как о барабанной дроби, пока спустя многие годы не взялся за барабан. а было бы приятно узнать, что у тебя кое-что получается само собой естественно. Но слишком много всего происходило в твоей семье, чтобы кто-то из них задумался о том, что тебе, вероятно, следовало бы занять пальцы рук и ног, а заодно ум и время более полезным делом, чем постукивание по всем поверхностям и помог тебе нащупать собственный путь в жизни. Ты готовишься к пау-вау. Тебя пригласили барабанщиком на большой Оклендский Пау-Вау, хотя ты уже бросил занятия по игре на барабанах. Ты не собирался принимать приглашение. Не хотел видеть никого с работы после того, как тебя уволили, особенно деятелей из уркомитета Пау-Вау. Но для тебя они что и никогда не значило больше, чем ощущение того, как этот огромный барабан наполняет твое тело, когда мир исчезает и остаётся только барабан, звук, песня. Твоя барабанная группа называется Южная луна. Ты присоединился к ним через год после того, как тебя взяли на работу уборщиком в индийский центр. Теперь принято говорить смотритель или обслуживающий персонал, но ты всегда считал себя уборщиком. Когда тебе было 16, ты отправился в Вашингтон, округ Колумбия, навестить своего дядю, брата твоей матери. Он повёл тебя в Смитсоновский музей американского искусства. где ты открыл для себя Джеймса Хэмптона. Он был художником, христианином, мистиком, уборщиком. Джеймс Хэмптон станет твоим кумиром. В любом случае уборщик – это просто работа. Она позволяла оплачивать аренду, и ты мог целый день ходить в наушниках. Кому охота разговаривать с парнем, когда тот возится с мусором? Наушники – как дополнительная услуга. Людям не нужно делать вид, будто ты им интересен. На самом деле им неприятно, что ты выгребаешь их мусорные корзины и выдаёшь им свежий пакет. Барабанная группа собиралась по вторникам вечером. Приглашали всех желающих, но только не женщин. У них была своя барабанная группа Северная Луна, которая репетировала по четвергам. Ты впервые услышал большой барабан случайно однажды вечером после работы. Ты вернулся, потому что забыл свои наушники. Уже собирался сесть в автобус, когда обнаружил, что их нет в ушах, как раз когда они нужны больше всего, чтобы скрасить долгий и утомительный путь домой. Барабанная группа играла на первом этаже в общественном центре. Ты вошёл в зал, и в этот момент они запели. Высокие звонкие вопли и завывающие гармонии прорывались сквозь грохот большого барабана. Старинные песни, созвучные старой печали, которую ты всегда хранил в своём сердце, сам того не желая. Тогда в твоей голове вспыхнуло слово триумф. Откуда оно взялось? Ты никогда не употреблял это слово, но оно звучало в музыке, помогая пережить эти сотни американских лет, пронести сквозь них свою песню. Это был звук боли, забывшийся внутри песни. Весь следующий год Ты ходил туда каждый вторник. Выдерживать ритм для тебя не проблема. Труднее всего давалось пение. Ты никогда не был болтуном, и уж, конечно, никогда раньше не пел, даже оставаясь наедине с собой, но Бобби заставил тебя запеть. Здоровяк Бобби ростом под 2 м. Как объяснял Бобби такой большой, он потому, что родом из восьми разных племён. Их всех пришлось поместить туда, сказал он, показывая на свой живот. У него был лучший голос в группе, спору нет. Он мог брать ноты любой высоты и глубины. И именно он пригласил тебя тогда в группу. Если бы это зависело от Бобби, барабан был бы ещё больше, вместил бы в себя всех. Будь его воля, он бы превратил весь мир в огромный барабан. Бобби большой жрец. Иногда имя попадает в точку. У тебя низкий голос, как у Атца. Меня даже не слышно, когда я пою, сказал ты Бобби однажды после репетиции. Ну и что? Это добавляет плотности звуку. Басовая гармония недооценена, ответил Бобби и протянул тебе чашку кофе. Большой барабан это всё, что нужно для басов, сказал ты. Голосовой бас отличается от бас-барабана, ответил Бобби. Басовый барабан закрыт, а голос раскрывается. Не знаю, получится ли у меня, сказал ты. Голос приходит не сразу, брат сказал Бобби. Набери терпения. Ты выходишь из своей квартиры-студии, окунаясь в жаркий летний день Окленда. Окленд тебе помнится серым, всегда серым. Оклендское лето твоего детства. Вечная утренняя хмарь наполняла и день мраком и прохладой, даже когда пробивалось синее небо. Но эта жара, пожалуй, чересчур. Ты быстро потеешь. Потеешь от ходьбы. потеешь при одной мысли о том, что потеешь. Под просачивается сквозь одежду в тех местах, где это особенно заметно. Ты снимаешь бейсболку и щуришься на солнце. Наверное, тебе пора принять реальность глобального потепления, изменения климата. Озоновый слой снова истончается, как говорили в 90-е, когда твои сёстры заливали свои волосы лаком Aqua Net, а ты давился и нарочито громко сплёвывал в раковину. Чтобы дать им понять, что ненавидишь это, и напомнить им об озоне, о том, что из-за всяких лаков для волос мир может сгореть, как сказано в Откровении, что наступит второй конец света после потопа, и на этот раз огненный поток сойдет с небес, может как раз из-за зоновой дыры, из-за злоупотребления лаками. Да и зачем им понадобилось вздыбливать волосы, накручивать их безумными волнами, ради чего? Этого ты никогда не мог понять, разве что все остальные девушки делали то же самое. И разве ты не слышал или не читал, что мир каждый год слегка наклоняется вокруг своей оси, так что этот угол делает землю похожей на кусок металла, и когда солнце попадает прямо на неё, она становится такой же яркой, как само солнце. Разве ты не слышал, что климат всё жарче из-за этого наклона, всё увеличивающегося наклона земли? который неизбежен и виновата в этом не человечество, не наши автомобили, не выбросы, не акванет, а простая и понятная энтропия. Или это атрофия, а может, апатия. Ты уже недалеко от центра города направляешься к станции Барта, 19-я улица. Правое плечо у тебя слегка опущенное, сутулое, как у твоего отца, и прихрамываешь ты также на правую ногу. Ты знал, что эту хромоту можно принять... За некое притворство, неуклюжую попытку подражания гангстера Лин. Гангстерский наклон распространённый стиль вождения, когда водитель держит руль левой рукой, наклоняясь телом вправо к пассажирскому сиденью, обычно качая головой в такт забойному ритму. Но на каком-то уровне тебе, возможно, неведом Ты догадывался, что такая манера ходьбы бросает вызов прямолинейной поступе законопослушного горожанина движениями рук и ног, присягающего на верность общепринятому образу жизни и нации в целом? Налево, направо, налево и так далее. Но действительно ли ты культивировал в себе эту небрежно прихрамывающую с наклоном вправо походку в знак протеста? Неужели тебе близки какие-то специфические проявления туземной контркультуры или некоторые лозунги антиамериканского движения? Но, может, ты повторяешь отцовскую походку просто потому, что гены, болезни, манера ходьбы и речи передаются по наследству без всяких усилий с чьей-либо стороны? И всё-таки твоя хромота именно то, что ты культивировал в себе, чтобы это больше походило на индивидуальный стиль и меньше всего на старую баскетбольную травму. Получить травму и не восстановиться это признак слабости. Твоя хромота натренирована, красноречивая хромота, которая говорит о том, как ты научился держать удар, когда тебя унижали, сбивали с ног, от чего ты оправился или ещё нет. от чего ушёл или ухромал прочно, нарочито или нет, зависит от тебя. Ты проходишь мимо кофейни, которую ненавидишь, потому что там всегда жарко и мухи постоянно копошатся у фасада, там, где большое пятно солнца блестит от какого-то непонятного дерьма, которое они обожают и где в жару всегда остаётся только одно свободное место, облепленное мухами. Вот почему ты ненавидишь эту кофейню. Вдобавок к тому, что она открывается только в 10:00 утра, а закрывается в 6:00 вечера, в угоду хипстерам и художникам, которые роятся и жужжат как мухи по всему Окленду. Белая ванильная молодёжь американских пригородов в вечном поиске какой-то невидимой хрени, которую мог бы предложить им Окленд и вдохновение от его уличных барок из старого города. Перед тем как попасть на 19-ую улицу, ты проходишь мимо группы белых подростков, которые окидывают тебя оценивающими взглядами. Ты их почти боишься, не потому что думаешь, будто они что-то сделают, просто они настолько неуместны здесь и при этом ведут себя как хозяева города. Ты бы с удовольствием прогнал их в зашей, выкрикнул что-нибудь, напугал их до смерти, чтобы они вернулись туда, откуда пришли. вытряс из них Окленд, который они присвоили себе. Ты мог бы это сделать, ведь ты один из тех больших неуклюжих индейцев, ростом с великана, весом под 100, с таким грузом старых обид, что тянет к земле, заставляет всех смотреть на тебя и тяжесть, которую ты тащишь на себе. Твой отец на 1000% индейц-трудяга. Выздоравливающий алкоголик, шаман из резервации, для которого английский второй язык. Он обожает азартные игры и сигареты American Spirit. Имеет вставные зубы и молится по 20 минут перед каждой трапезой, просит помощи у Создателя для всех, от детей-сирот до солдат на заморских фронтах. Твой тысячепроцентный индейский отец плачет только на церемонии и жалуется на больные колени. которая беспокоит его еще больше с тех пор, как он заливал бетоном баскетбольную площадку на заднем дворе вашего дома, когда тебе было 10 лет. Тебе известно, что твой отец когда-то играл в баскетбол, знал ритм, отскок, финты и обводки, которым ты научился, вкладывая сил и время. Конечно, он здорово налегал на выпивку, но раньше все этим грешили». Твой отец говорил тебе, что ему не разрешали играть в баскетбол в колледже, потому что он индейец из Аклахомы. Тогда в 1963 году этого клейма было достаточно. Индейцев, как и собак, не допускали на корты и в бары, им запрещалось выходить за пределы резервации. Твой отец почти никогда не говорил о том, каково быть индейцем или расти в резервации, и не говорил даже о том, что чувствовал теперь когда стал настоящим городским индейцем, разве что иногда, когда накатывало из ниоткуда. Представь, как вы едете на его красном пикапе в Ford по блокбастер, чтобы взять фильмы на прокат. Вы слушаете отцовские записи пётной музыки. Шуршащие плёнки от стрискатней по гремушек и стыква и грохот барабанов. Отцу нравилось включать их погромче. Ты не можешь не признать, насколько узнаваем этот звук, насколько заметно, что твой отец индиец. Ты спрашиваешь: "Можно ли выключить музыку?" Заставляешь его вытащить плёнки и врубаешь городское радио 106 KML, слушая любимый рэп или R&B. Но тогда отец пытается танцевать под твою музыку. Он выпячивает свои большие индийские губы, смущая тебя. высовывает из окна руку ладонью вверх и отстукивает по воздуху ритм, просто чтобы быть с тобой на одной волне. Ты со злостью совсем выключаешь музыку, и вот тогда ты мог бы услышать от своего отца историю его детства, о том, как он собирал хлопок с бабушкой и дедом за 10 центов в день, или о том, как сидящая на дереве сова обстреливала его и друзей камнями, или о том, как его прабабка молитвой расколола торнадо пополам. Груз обид, что ты несёшь на себе, имеет отношение к твоему оклендскому происхождению. Это не просто груз, а бетонная плита, слишком тяжёлая с одной стороны, той, что не белая. Что же до маминой белой стороны, там намешано много всего и недостаточно, чтобы понять, что с этим делать. Ты из народа, который брал и брал и брал, и ты из народа, у которого отнимали. Ты оба народа, И ни один из них. Принимая ванну, ты смотришь на свои коричневые руки, прижатые к белым ногам под водой, и задаешься вопросом, что они делают вместе на одном теле в одной ванне. То, что тебя уволили, так это из-за пьянства, а к нему привели твои заморочки с кожей, связанные с твоим отцом и, стало быть, с историей. Одну историю ты наверняка слышал от своего отца, и поэтому точно знал, что такое быть индейцем. Это история о том, как твой народ, народ шайенов, 29 ноября 1864 года подвергся массовой резне на реке Сент-Крик. Отец рассказывал об этом тебе и твоим сестрам чаще, чем любые другие истории из всех, что знал сам. Твой отец был из тех пьяниц, что исчезают по выходным и оказываются за решеткой. Из тех, кому завязывать с алкоголем надо раз и навсегда, чтоб ни капли в рот. Так что это зло подбиралось и к тебе, потребность, которая не отстопит, яма глубиной в несколько лет. Ты должен был вырыть её, заполстив в неё и бороться, чтобы выбраться. Твои родители, возможно, прожгли в тебе бездонную дыру Бога, дыру, которую ничем не заполнить. Когда тебе перевалило за 20, ты начал выпивать каждый вечер. К тому было много причин, но ты выпивал, не задумываясь. Большинство зависимостей непреднамеренные. У тебя наладился сон, алкоголь приятно расслаблял. Но если и была какая-то реальная причина пьянства, первое, что пришла бы тебе на ум, это твоя кожа. Сколько ты себя помнишь, у тебя всегда были проблемы с кожей. Отец обычно натирал твою сыпь соусом из пиота. На какое-то время это помогало, но потом отца не стало, врачи склонялись к тому, что это экзема. Они хотели, чтобы ты подсел на стероидные мази. Расчёсывание доводило тебя до истерики, а кожу до кровавых ссадин. Ты просыпался с кровью под ногтями, острыми укусами там, где рана расползалась, а расползалась она по всему телу, и кровь впитывалась в простыни, и тебе казалось, что ты видел сон, одинаково важный и разрушительный, только никак не мог его вспомнить. Но это был не сон. Это была открытая, живая рана. И она постоянно зудела на твоём теле, пятна и круги, поля красные и розовые, иногда жёлтые, бугристые, гнойные, сочившиеся противные. Вот твоя поверхность. Если ты выпивал достаточно, тогда не чесался по ночам. Ты мог усыпить своё тело алкоголем. Ты нашёл свой путь к бутылке, узнал свои пределы, потерял их след. по ходу дела ты выяснил какое количество алкоголя вызовет на следующий день определённое состояние ума, которое со временем ты втайне стал называть просто состоянием. Оно стало территорией, куда ты мог добраться, где всё было на своих местах, и ты был на своём месте, чувствовал свою принадлежность. Как говорил твой отец, понял наконец, что к чему Но каждая бутылка, купленная тобой, становилась лекарством или ядом, в зависимости от того, удавалось ли тебе растянуть её хотя бы на пару-тройку вечеров. Метод явно не годился. Предложить алкоголику выпить достаточно, но не слишком много это всё равно что просить христианина не произносить имени Иисуса. И тогда игра на барабанах и пение в классах открыли для тебя нечто другое. Возможность пробраться на Заветную территорию без помощи алкоголя, выждать и посмотреть на следующий день, восстанет ли из пепла состояние. Твоё состояние новее, чем что ты прочитал от Джеймса Хемптона спустя годы после поездки в Вашингтон. Джеймс присвоил себе титул директор спецпроектов вечности, но Джеймс христианин, а ты нет. Тем не менее, он был достаточно сумасшедшим, чтобы ты мог его понять. Вот что имело смысл. Джеймс, 14 лет, возводил масштабное произведение искусства из хлама, собранного им поблизости от гаража, который он арендовал в миле от белого дома. Произведение называлось Трон третьего неба, генеральный ассамблея тысячелетия наций. Джеймс сородил престол для второго пришествия Иисуса. Что восхищает тебя в Джеймси Хемптоне, так это его почти отчаянная преданность Богу, ожидание прихода своего Бога. Он сорудил золотой трон из мусора. Ты мастерил свой трон из мгновений, из переживаний в состоянии после чрезмерного опьянства, из недопитого алкоголя, сохранённого на ночь, из сновидений, пропитанных лунной алкогольных паров, которые ты выдыхал. облекая форму престола, где мог бы восседать. В состоянии ты отключался ровно настолько, чтобы не мешать созданию собственного шедевра. Проблема произрастала из потребности выпивать. Вечером накануне твоего увольнения занятия по игре на барабанах отменили. Был конец декабря, приближение Нового года. Этот вид пьянства не предполагал достижения состояния Он был беспечным, бессмысленным, рискованным в плане последствий для такого выпивохи, как ты. Беда в том, что ты всё равно сорвёшься, как бы ни старался себя контролировать. К концу вечера ты уговорил полулитровую бутылку джин-бин. Поллитра это очень много, если только ты не готовил себя к этому упорными тренировками. Нужно годами пить по столько в одиночку в редкие вечера по вторникам, чтобы достичь таких вершин. Это отнимает у тебя много сил и здоровья. Твоя печень, орган, который больше других заботится о твоей жизни, очищая тело от того ядовитого дерьма, каким ты его пичкаешь. На следующий день ты пришёл на работу бодрячком. Правда, немного кружилась голова ещё хмельная, но работа шла своим чередом. Ты зашёл в конференц-зал. Там заседал оргкомитет по подготовке по УВАО. Ты съел то, что они называли энчиладай. Традиционное блюдо мексиканской кухни, тонкая лепёшка тортилья из кукурузной муки, в которую завёрнута начинка, когда тебе предложили. За завтраком познакомился с новым членом комитета. Потом твой начальник Джим вызвал тебя в свой кабинет по рации, которую ты носил на поясе. Когда ты вошёл в кабинет, Джим разговаривал по телефону. Он прикрыл трубку рукой. "Дам летучие мыши", сказал он и указал на коридор. "Убери её отсюда. Мы не можем допустить, чтобы здесь обитали летучие мыши. У нас тут медицинское учреждение", произнёс он таким тоном, будто это ты принёс летучую мышь. Выйдя в коридор, ты огляделся вокруг и увидел эту тварь на потолке в углу рядом с конференц-залом в конце коридора. Ты сходил за мешком для мусора и шваброй, осторожно ступая, медленно направился к летучей мыши. Но когда подобрался поближе, она влетела в конференц-зал. Все заседавшие там, орк-комитет в полном составе, вертели головами, наблюдая, как ты гоняешься за мышью. Когда ты вернулся в коридор, летучая мышь кружила возле тебя. Она оказалась у тебя за спиной, а в следующее мгновение уже ванзила зубы или когти прямо в шею. Ты испугался, потянулся назад и ухватил мышь за крыло, но Вместо того, чтобы сделать то, что следовало, сделать, бросить её в мусорный мешок, ты свёл руки вместе и, вложив в них всю свою силу, всё, что было в тебе, сжал тельца буквально раздавил летучую мышь. Месиво из крови, тонких костей и зубов осталось у тебя в руках. Ты бросил его на пол, хотел поскорее всё убрать, вымыть пол до чисто, драить его целый день, но нет. В коридору высыпал весь комитет по УВАУ. Они вышли посмотреть, как ты ловишь летучую мышь после того, как ворвался следом за ней на их заседание. Все смотрели на тебя с отвращением. Ты тоже его чувствовал. Оно было у тебя в руках, на полу это существо. Ты убрал беспорядок в коридоре и вернулся в кабинет начальника. Джим жестом пригласил тебя присесть. "Я не знаю, что это было", сказал Джим, сцепив руки на затылке. Но мы не можем терпеть такое в медицинском учреждении. Эта чёртова тварь, извиненна, а эта чёртова тварь укусила меня, я просто отреагировал. И всё бы ничего, Томас, только это видели сослуживцы, и от тебя несёт алкоголем, а приходить на работу пьяным, извини, но это уже наказуемое преступление. Ты же знаешь, у нас здесь политика нулевой толерантности. Он больше не выглядел взбешённым. Он выглядел разочарованным. «Ты чуть было не сказал ему, что душок остался после вчерашнего, но, возможно, это ничего бы не изменило, потому что любой анализ показал бы запредельный уровень алкоголя у тебя в крови. Алкоголь все еще сидел в тебе. Я не пил сегодня утром. Ты чуть было не поклялся жизнью». чего никогда не делал даже в детстве. Просто было что-то в Джиме. Он выглядел как большой ребёнок. Он не хотел тебя наказывать. Казалось, только клятва могла убедить его в том, что ты говоришь правду. Мне очень жаль, сказал Джим. Так что же, я уволен. Я ничего не могу для тебя сделать. Джим встал и вышел из собственного кабинета. Иди домой, Томас, бросил он в дверях. Ты спускаешься на железнодорожную платформу и наслаждаешься прохладным ветром или бризом, или как ты там называешь, поток воздуха, который приближающийся пояс несёт с собой прежде чем видишь его или его огни, просто слышишь его и чувствуешь этот бодрящий прилив воздуха, особенно ценный тем, что он остужает твою потную голову. Ты находишь свободное место в головном вагоне поезда. Механический голос объявляет следующую остановку, произносит член раздельно, как и положено роботу. Следующая станция 12-я улица. Ты вспоминаешь свой первый пау-вау. Отец уже после развода повёл тебя и твоих сестёр на пау-вау в спортзал средней школы Беркли, где пол давний друг вашей семьи. танцевал на расчерченном баскетбольными линиями полу с сумасшедшей лёгкостью и грацией, хотя и был довольно крупным парнем. Я-то никак не ожидал, что он может быть настолько воздушным. Но в тот день ты увидел, что такое пау-вау. Увидел, как пол выписывает ногами нечто похожее на брейк-данс, но с индийским налётом, и делает это изящно и непринуждённо, что придаёт танцу особую крутизну. В поезде ты думаешь о своем отце и о том, как он повел тебя на тот Пао-Вао после развода, а до этого ни разу не брал тебя с собой. Ты задаешься вопросом, не связано ли это с христианством твоей мамы. Не потому ли ты не ходил на Пао-Вао и вообще не индействовал? Поезд выныривает из подземной трубы в районе Фрутвейл, где Бургер Кинг соседствует с ужасными вьетнамскими забегаловками. где почти сливаются «Восточная» и «Двенадцатая улица» и «Интернешнл», где тянутся исписанные граффити, стены, жилых апартаментов и заброшенных домов, склады и автомастерские стоят насмерть, сопротивляясь джентрификации Окленда. Как раз на подъезде к станции Фрутвейл ты видишь ту старую кирпичную церковь, на которую всегда обращаешь внимание, настолько обветшалой и покинутой она выглядит». Ты чувствуешь прилив грусти, думая о маме и её несостоявшемся христианстве, о вашей несостоявшейся семье, о том, как все разъехались по разным штатам, и ты ни с кем не видишься, всё время в одиночестве. Ты хочешь плакать и чувствуешь, что можешь заплакать, но знаешь, что не должен этого делать. Слёзы разрушают тебя. Ты давно от них отказался, но мысли о маме и семье снова приходят. когда в твоём подземном и земном оклендском мире оживает волшебная призрачность христианского евангельского конца света, чтобы захватить тебя, всех вас. Ты так ясно помнишь то время. Она никогда не отходила от тебя далеко, сколько бы лет ни уносило тебя от него. По утрам, когда все ещё спали, твоя мама плакала в свой молитвенник, Ты знал, потому что слёзы оставляют пятна, и ты помнишь следы слёз на страницах её молитвенника. Ты не раз заглядывал в эту книгу, потому что хотел знать, какие вопросы её волновали, какие личные беседы она могла вести с Богом. Та женщина, что говорила на безумном ангельском языке в церкви, стояла на коленях. Та, что влюбилась в твоего отца на индийской церемонии, которую в конце концов назвала дьявольской. Твой поезд покидает станцию Фротвейл, что заставляет тебя думать о районе Diamond и Avista Street. Вот где всё это произошло, где жила и умерла твоя семья. Твоя старшая сестра Аделана крепко подсела на PCP, ангельскую пыль. Именно тогда ты понял, что не нужна религия, чтобы быть убитым демонами. Однажды после школы Белона выкурила слишком много PCP. Она вернулась домой, и ты сразу догадался, что она не в себе. Увидел это в её глазах. В них не было Белоны. А потом раздался её голос, низкий, глубокий, гортанный. Она кричала на отца, и он кричал в ответ. Она велела ему заткнуться, и тогда он действительно заткнулся, испугавшись этого голоса. Она сказала ему, что он даже не знает, какому богу поклоняется. и вскоре после этого Делонна лежала на полу в комнате твоей сестры Кристины с пеной на губах. Твоя мама вызвала экстренную молитвенную помощь, и они молились над ней, а Делонна пенилась и корчилась, и в конце концов успокоилась, когда кайф прошел, наркотик ослабел, ее глаза закрылись, и эта дрянь ее покинула. Когда она очнулась, ей дали стакан молока, и когда к ней вернулись обычные голосы, живые глаза — Она ничего не смогла вспомнить. Ты помнишь, как мама говорила, что принимать наркотики всё равно что пробираться в Царство Небесное под вратами. Тебе казалось, что это больше похоже на Царство Ада, и, возможно, это царство больше и страшнее, чем мы можем себе представить. Может, все мы слишком давно говорим на ломанном языке ангелов и демонов, чтобы знать, кто мы и кто мы, чтобы разобраться в том, что произносим. Может быть, мы никогда не умираем, а меняемся вечно, пребывая в состоянии, даже не подозревая, что там находимся. Ты выходишь из вагона на станции Стадион и шагаешь по пешеходному мосту, чувствуя, как порхают бабочки в животе. Ты хочешь и не хочешь идти туда. Ты хочешь играть на барабане, но и хочешь слышать барабанную дробь, не свою игру, а сам барабан. Звук большого барабана, который зовёт на танец и заставляет танцевать. Ты не хочешь, чтобы тебя увидел кто-нибудь с работы. Стыд за собственное пьянство и появление на работе с запахом алкоголя всё ещё слишком давит на тебя. Нападение летучей мыши и расправа над ней на глазах у всех тоже часть этого стыда. Ты проходишь через металлодетектор, и твой ремень вынуждает тебя сделать ещё один проход. В следующий раз он реагирует на мелочь в кармане. Охранник, темнокожий старик, и его, похоже, не волнуют ничего, кроме звукового сигнала детектора. "Вынь всё, всё, что у тебя в карманах", вынь торопит он. "Это всё, что у меня есть", говоришь ты. Но когда проходишь через рамку, она опять пищит. "Тебе когда-нибудь делали операцию?" спрашивает парень. "Что? Не знаю, может, у тебя в голове металлическая пластина или?" "Нет, приятель, во мне нет никакого металла". Тогда мне придётся тебя обоыскать. Старик говорит так, будто это твоя вина. Валяй. Ты поднимаешь руки вверх. Он похлопывает тебя сверху вниз и жестом приглашает снова пройти через рамку. На этот раз, когда она опять подаёт звуковой сигнал, он просто машет рукой, пропуская тебя. Отойдя шагов на 10, ты смотришь под ноги и понимаешь, в чём дело. Твои ботинки, стальной носок. Ты начал носить их, когда получил работу. Джим посоветовал. Ты уже готов вернуться, чтобы сказать об этом парню, но это уже не имеет значения. Ты находишь Бобби Большого Жреца под навесом. Он кивает в знак приветствия, а потом наклоняет голову в сторону барабана. Никакой светской беседы. Грандиозная вступительная песня говорит тебе Бобби, потому что все остальные уже знают. Ты берёшь свою колотушку и ждёшь, пока все соберутся. Ты слышишь звук, но не слова, которые произносит ведущий пау-вау, и следишь за рукой Бобби, когда он взмахивает своей колотушкой, и твоё сердце как будто останавливается. Ты ждёшь первого удара. Ты мысленно молишься никому и ни о чём. Ты расчищаешь путь для молитвы, убирая с дороги всё ненাসное. Твои молитвы станут барабанная дробь, песня, точное соблюдение ритма. Твоя молитва начнётся и закончится с песней. Сердце ноет от нехватки воздуха, когда ты видишь, как поднимается колотушка Бобби, и ты знаешь, что они идут, танцоры и значит, пора.